Издательство «Эксмо» юкита Аяцудзи «Убийство в десятиугольном доме». Всем моим уважаемым предшественникам посвящаю. Эксперимент под названием «Убийство в десятиугольном доме». Предисловие к американскому изданию 2015 года. В мире японской остосюжетной билетристики есть особый термин «хонкаку-детектив», то есть традиционный ортодоксальный детектив. Он описывает тот вид детективных историй, что является не только литературным жанром, но и в той или иной степени типом игры. Такие истории построены на принципе высокого уровня логических размышлений, ключевом требовании которого должны придерживаться детективщики, чтобы их произведения оказались крайне захватывающими. Его выдвинул С.С. Ван Дайн, выдающийся представитель «Золотого века» англосаксонского детектива 1920-1930 годы. Я кратко опишу историю Хонкаку для поклонников традиционного жанра, останавливаясь преимущественно на работах, переведенных на английский. Одним из первых японских рассказов подобного рода стал опыт Эдагавы Рампо с убийством в запертой комнате «Убийство на улице Д». 1925 года. Среди других произведений этого писателя можно отметить «Психологический тест» 1925 и «Чудовище во мраке» 1928 год. До Второй мировой войны Хонкаку был представлен в основном малой формой, хотя имелось и несколько романов. Среди наиболее важных творений предвоенного десятилетия назову «Убийцу» «Сиру Хамао, 1932 год», написанного под сильным влиянием Ван Дайна, и трагедию семьи Фунатоми Юаои, на которые оказали влияние Фремен Уиллс Крофтс и Иден Филпотс. Почти сразу после войны появился ряд превосходных романов в жанре хонкаку, например, книги Акимитсу Такадзи и Сеиси Йокумидзо. Дебют такадзи «Убийство за татуировку» 1948 года увидел свет благодаря Рампу, рекомендовавшему его издателю. Убийство вместе с кланом Инугами Йокумидзо, 1951 год, важнейший хонкаку послевоенного периода. В Японии главной книгой Йокумидзо считается «Остров тюремные врата» 1949 год, но на английском доступен только клан, поэтому я упомянул именно его. В 1950 году началась переписка Эдагавы с Элирикуином, а спустя два года Рампо и Такадзи вступили в клуб детективных писателей Америки. Во второй половине 50-х японскую остросюжетную литературу потряс масштабный катаклизм. Один за другим стали выходить детективные романы, равняющиеся на стиль социального реализма, И главным автором этого направления выступил Сэйтё Мацумото. Направление быстро набрало популярность и буквально в одночасье превратилось в основную тенденцию. Хонкаку был смещен со своих позиций. Новая мода получила в литературных кругах название «социальной школы», а ее сосредоточенность на реализме начала рассматриваться как следующая ступень в эволюции детектива. Вот романы Муцумута 50 х 60 -х годов, переведенные на английский. «Точки и линии» 1958, «Инспектор Иманисий берет след» 1961 и «Безвозмездно» 1961 год. Когда в 1977 году Элли Рикуин, точнее его половина, Фредерик Данный, Посетил Японию, он участвовал в дискуссии с Муцумото, в ходе которой последний утверждал, что главные составляющие детектива — мотив преступления и описание психологии преступника. Примечание. Элли общий псевдоним дуэта писателей. ф Данне — настоящее имя Даниэль Натан, и Манфреда Б. Ли — настоящее имя Эммануэль Б. Липовский. Конец примечания. К этому мнению стоит отнестись внимательно, однако оно сильно отличается от взглядов Ван Дайна. Моцумото не воспринимал всерьез характерные особенности Хонкаку, такие как гениальные дедуктивные умозаключения выдающегося сыщика, театральная манера, в которой он порой изъясняется, а также то, что действие ограничивается узким кругом людей. По сути, Моцумото порицал эти особенности, объявляя их нереалистичными. После появления на сцене Муцумото издатели перестали печатать старые добрые детективы в духе «Золотого века», и для Хонкаку настал ледниковый период. Критика, которую один из персонажей высказывает в адрес социальной школы, в первой главе «Убийств в десятиугольном доме», как раз затрагивает японское книгоиздание того времени. Среди тех писателей, кто выдержал испытание и продолжал писать Хонкаку, «Аюкао Тецуэ» и «Токао Цучия». На сегодняшний день на английский переведен только один рассказ «Цучии», а вот «Тецуэ» не досталось даже этого. Конец ледниковому периоду пытался положить я собственными скромными усилиями романами «Токийский зодиак» 1981 и «Дом кривых стен» 1982. Лед, сковавший Хонкаку усилиями Моцумото, слегка тронулся, но, к сожалению, не сразу получилось обрести достойных последователей в этом деле. И вот в 1987 году писатель-детективщик, которого я так ждал, явился. Это был юкита Аяцудзи со своими убийствами в Десятиугольном доме. Я сразу почувствовал важность творчества Аяцудзи, поэтому всеми силами поддержал его дебют и написал к нему предисловие. «Судьба круто обошлась с детективами, написанными по канонам Золотого века, однако они по-прежнему пользуются успехом в Японии, хотя в Великобритании и США эта лавочка, похоже, прикрыта. Все дело в том, что у нас есть целая философия «хонкаку». Это слово не просто означает «произведение, где ключевую роль играют логические умозаключения», Оно является своего рода знаком отличия авторов в особом интеллектуальном уровне, чьих книг читатель может быть уверен. «Хонкаку» — слово, придававшее многим детективчикам, не только выдающимся, сил, помогая писать. Уверен, если нам удастся привить эту философию к древу британо-американской остросюжетной билетристики, «Маятник золотого века» снова качнется в нужную сторону — чего в Японии удалось достичь благодаря токийскому зодиаку и убийствами в десятиугольном доме. Сегодня многие японцы помнят первый роман Айацудзи как эпохальное событие, изменившее нашу детективную литературу своими новаторскими идеями. Чтобы оценить важность этой работы, нужно коснуться и истории западного детектива. Новая литературная форма, которую мы знаем под этим именем, Детище научно-технической революции, полностью изменившей общество Запада. Эдгар аллан По был тем, кто впервые изобразил запутанный случай, где зловещее существо ужасающей силы, проникнув в запертую комнату, убило молодую женщину. А также описал, как трезвый научный рассудок, решая дело, открывает совершенно невероятную истину. За По последовал Канан Дойл, давший миру истории о Шерлоке Холмсе, молодом исследователе, открывшем целую новую область – искусство дедукции, пленившее читателей по всему миру и утвердившее детектив как жанр. Спустя более 80 лет после По в 1928 году Ван Дайн вдохнул в него вторую жизнь – Это ему в голову пришла идея поместить и убийство, и расследование, и все остальное от начала до конца внутрь дома или другого ограниченного пространства, создав подобие спортивного развлечения, как это сделано и в убийствах в десятиугольном доме. Когда вступил в дело Ван Дайн, Преданные поклонники детективов уже привыкли к различным литературным приемам в стиле По и Дойла, и, в отличие от читателей времен молодости жанра, догадывались, что можно ожидать на следующей странице. Стало быть, авторам следовало перестроиться и взять новый курс. Вот в действие подозрительных обитателей дома и откровенная подача характеров прямо с самого начала, четкое описание окружения, где разыгралась трагедия убийства, недопустимость лжи в повествовании, неприемлемость сокрытия от читателя информации, необходимой для дедуктивных умозаключений, ликвидация элементов, мешающих наслаждению чистой игрой ума, подобных китайской магии в бульварных любовных историях. Такие правила игры предложил Ван Дайн. Джон Диксон кар и Элли куин загорелись идеей и создали, иногда, правда, и нарушая правила, собственные успешные произведения, вдохновленные также готическим романом. Так возникали условия для «Золотого века». Впрочем, описанный творческий подход ограничивает писательский инструментарий, и есть основания посетовать, что после «Золотого века» жанр толком не развивался. Помимо прочего, активное использование По и Канан новейших научных достижений было отброшено Ван Дайном, и детектив XX века плелся в хвосте революционных открытий. Оглядываясь на проделанную Айацудзи работу, можно сказать, что он провел литературный эксперимент, руководствуясь подходом Ван Дайна. Однако ему хватило смелости и мастерства внести в жанр новую струю. Вот почему его стиль был назван «синхонкаку», то есть новым традиционным детективом, и множество авторов последовали за ним. Приличное число новых хонкаку-детективщиков смогли поймать новую волну и дебютировали в краткий период с 1987 по 1990 годы. Сёго Утано, Рейто Никаидо, А также товарищи Аяцудзи по детективному клубу в Киотском университете: Ринтара Норидзуки, Такимару Абико и Юта Камая. Ко всем этим дебютам я тоже написал предисловие, откликаясь на произошедшие сдвиги. Разными путями пришли в литературу такие писатели, как Арису, Арисугава, Каору Китамура, Ая Имамура и Таку Асибе. Все перечисленные объединились и создали движение Синхон-каку. Создавалось такое впечатление, что великий дух Хонкаку весь ледниковый период провел в ожидании нужного момента, и когда тот наступил, дух возродился. «Убийство в красном зале» 2004-й Асибе было переведено на английский, а два рассказа Норидзуки «Загадка городской легенды» и «Искус зеленой двери» опубликовал детективный журнал «Эли Рикуина», как и мой собственный запертый дом Пифагора в 2004, 2014 и 2013 годах соответственно. Подобно Ван Дайну, Айацудзи в убийствах в Десятиугольном доме отказался использовать новейшие научные достижения и выстроил сюжет с убийствами и расследованием вокруг полностью уединенного здания, Но в то же время он безжалостно искоренил другие вещи, которые Ван Дань считал предающими произведению литературности. Изображения представителей высшего класса общества, острословия, особую роль надменных женщин, любезные диалоги за ужином с вином, вышкаленных слуг во главе с Дворецким. Этим он приблизил свой роман к игре более чем кто-либо ранее. В итоге его персонажи действуют почти как роботы, их мысли схематично доносятся посредством однообразных фраз. Повествователь совершенно не озабочен тонкостями письма и красотами стиля, его интересует только сама история. Читатели, привыкшие к американским и британским детективам, были в шоке. Роман казался им похожим на иллюстрирующие его элементарные схемы. «Люди лишены эмоций» и повинуется лишь электрическим сигналам. Вы словно находитесь внутри видеоигры. Уникальный метод Айацудзи, как бы разыгранная в театре пьеса об абстрактных убийствах, где среди персонажей затаился убийца, проистекает из традиций игр-головоломок детективного клуба Киотского университета. Участники подобных игр, не имея никаких сведений, перенесенных на бумагу, должны вычислить убийцу следуя за устным рассказом о преступлении. В такой напряженной ситуации, когда каждое слово исчезает тут же после произнесения, нужда в литературных изысках отпадает. Айацудзи первым обнародовал эту технику под названием «Условное воссоздание» в эксперименте «Убийство в десятиугольном доме», он же его дебютный роман. Некоторые приняли точно рассчитанную отвлеченность от деталей за вопиющую неопытность выражении мысли, а то и вовсе за отсутствие литературной жилки. Когда книга вышла, автор подвергся резкой критике. Однако у него были причины написать эту книгу именно так и никак иначе. Ко всеобщему удивлению, роботоподобные персонажи из видеоигр очень быстро обрели широкую популярность, что неудивительно, если принять во внимание потенциал выбранного стиля. Десятиугольный дом занял заслуженное место в ряду детективных шедевров. Думаю, в аниме, которое ныне захватило чуть ли не весь мир, замкнутые миры школы Айацудзи придутся весьма кстати. Содзи Симада. Токио, 2015 год.